Неделю спустя отправились в ссылку и осужденные женщины. Назначенный им край оказался варварским и диким. располневшей по-дамски ленивой гротильи, привыкшей, чтобы только за туалетом ей помогали три служанки, будет очень нелегко, когда она поселится теперь одна со старухой Фаней в маленьком неблагоустроенном домике на холодном неприютном побережье Северо-Восточного моря.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 что эти времена требуют от нас одного — выжить. Неразумные героические изгнанницы, бедняги. Вам остается одна надежда, что я, менее неразумный, когда-нибудь смогу воздвигнуть вам памятник.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 Глашатые созвали народ. Коллегия Пятнадцати повелела раздать средства, с помощью которых каждый мог очиститься — факелы, смолу и серу. А народ, в свою очередь, приносил коллеге жрецов, первенцев от своего скота и начатки урожая со своих полей для жертвоприношений богам. Император сам совершил На марсовом поле жертвоприношения Юпитеру и Менерве. В его присутствии женщины из старинных семейств молились Юноне.